Глава восьмая. Тиски сжимаются. Под высшей степени суровой внешностью, обязанной этим постоянным встречам с преступниками всех рангов, инспектор Пак скрывал некоторую дозу чуткости. Арест Язона Буфора не произвел того шума, какой можно было ожидать. Свидетелями его были только несколько деревенских жителей, привлеченных шумом, а ни одна из четырех газет империи, бывших в тисках полиции и безжалостной цензуры, не обмолвилась об этом ни словом. Кроме того, большая часть светского общества оставила Париж ради своих замков или модных курортов с водами и из-за этого узнала о новости гораздо позже за исключением министра полиции, королевы Испании, у которой Пилар немедленно нашла убежище, Талирана, на рассвете предупрежденного потерявшей голову Марианной, и, конечно, императора, никто не был в курсе дела. Впрочем, о том, что касалось Марианны, приказ молчать был отдан немедленно, категорически. На другой день прибежавший к молодой женщине вечером Савари сообщил ей, что по решению Наполеона все его службы получили приказ ни в коем случае не произносить имя княгини Сант-Анна. Эту милость Марианна восприняла с трудом. Как можно не говорить обо мне, когда анонимный донос обвиняет господина Бофора в том, что он убил из-за меня? Герцог де Ровиго кашлянул. И заерзал на стуле, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Он провел в кабинете императора мучительные четверть часа, а один из тех, секрет которых принадлежал Наполеону, и звуки раздраженного императорского голоса еще отдавались в его ушах. Его величество полагает, что обвиняемый вполне мог бы убить из-за вас княгиня, но он очень хотел, чтобы я навел справки о... о дружеских узах, которые при условии их существования связывали вас с жертвой, и он заявил мне, что считать вас ответственной за его смерть было бы полной глупостью. В действительности Наполеон употребил гораздо более энергичные, чисто солдатские выражения. Но Саварини счел возможным произнести те слова даже из августейших уст в салоне дамы. Между тем Марианна выразила удивление. «Чтобы вы навели справки? Позвольте, господин Герцог, вы же министр полиции. Как наследник у господина Фуше. Можно ли вам не знать, что по прибытии в Париж под именем Марианны Малярус я стала лектрисой у госпожи Де и что в картотеке на набережной Маляке я числилась под псевдонимом Стелла? «Похоже, что вы забыли, сударыня, увы, как и император, что герцог Атранский не оставил мне материалов, годных к дальнейшей разработке, и что он сжег свои досье и личные карточки агентов через три дня...» а, «Три дня», — вздохнула надрученно. И император упрекает меня за это, как будто я мог предвидеть подобное коварство. Мне надо все начинать с нуля, терпеливо отыскивая тех, кто работал на нас, на кого я еще могу рассчитывать. Во всяком случае, не на меня. Оборвала Марианна. Мало заинтересованная неприятностями министра и слишком хорошо знавшая Фуше, чтобы без труда представить злобную радость, с которой он оставил своему наследнику пустое место. Но дело не в этом. Мне надо увидеть императора немедленно, просто немыслимо, чтобы я позволила совершить такую явную несправедливость, как обвинение господина Буфора» приписывать ему гнусное убийство, когда он всегда проявлял себя искренним другом нашей страны чудовищно. Господин де Толеран, который знает его так же хорошо, как и я, может вам сказать «Напрасно, сударыня», прервал ее Савари, печально покачав головой. Его Величество предвидел, что вы пожелаете его увидеть, и... Но он поручил мне сказать вам, что об этом не может быть и речи. От этого неожиданного удара, нанесенного сочувствующим, но твердым голосом, Марианна побледнела. «Император отказывается видеть меня?» «Да, сударыня. Он сказал мне, что вызовет вас, когда сочтет это уместным» что сейчас не является возможным, ибо, судя по некоторым данным, господин Бофор представляется в меньшей степени нашим другом, чем вам кажется. «А даже если это и так!» — пылко воскликнула Марианна. «Даже если бы он ненавидел нас! Разве это достаточная причина, чтобы поставить его под удар из-за несправедливого и вздорного обвинения?» «Дорогая княгиня, речь идет об очень темном деле, на которое необходимо пролить свет. Предоставьте правосудию разобраться и внести полную ясность относительно преступления в пасси. Вот именно, правосудие только выиграет, выслушав меня». Я была с господином Бофором в то время, когда совершалось преступление, и, больше того, я знаю, кто является настоящим, вернее, настоящими убийцами Николама Лерусса. Следовательно, даже если император отказывается принять меня, вы, господин герцог, вы должны выслушать то, что знаю я». «Человека, совершившего убийство и старательно подстроившего все так, чтобы подозрение упало на другого, зовут...» Очевидно, судьбе было угодно, чтобы никто не хотел выслушать Марианну. Успокаивающим жестом Савари оборвал ее. «Дорогая княгиня, я же сказал, что император запретил вмешивать вас в это дело». Доверьтесь моим службам, которые найдут настоящего убийцу, если... если не тот, кого мы подозреваем. Но по меньшей мере выслушайте меня. Вы должны признать, раз я была там, раз я знаю все, что я являюсь ценным свидетелем. Даже если все должно остаться между нами, это поможет вам избежать ложного пути. Ценным может быть. — Но, безусловно, не беспристрастным. — Сударыня! — очень быстро добавил Савари, сразу обрывая новый протест молодой женщины. — Я еще не закончил с приказами императора, касающимися вас. — Приказами? — неприятно пораженная по слогам повторила она. Герцог де Ровиго уклонился от этого полувопроса, который привел бы, возможно, к неприятным объяснениям, и ограничился исполнением своей миссии, по-прежнему стараясь смягчить выражение. Его Величество выразил желание, чтобы вы в ближайшие дни покинули Париж и отправились в любое место, какое вы найдете приятным «Для себя». На этот раз Марианна встала, не ощутив попытки министра смягчить суровость приказа, ибо это действительно приказ. «Оставим недомолвки, господин герцог. Император ссылает меня. Тогда скажите прямо». «Никоим образом, сударыня». — сказал Саварис, вымученной улыбкой, ясно говоривший, что он хотел бы быть в другом месте. — Ни коим образом. Просто Его Величество желает, чтобы вы провели лето вне Парижа, где вы захотите, но не ближе пятидесяти Лето и, может быть, также и осень... Нет ничего более естественного, впрочем, большинство наших красавиц покидают Париж ради целебных вод». «Моя собственная жена на днях едет на воды в Пломбьер, и вы только последуете общему движению. Короче говоря, это переезд вполне естественный, учитывая, что вы опасно болели после драмы в австрийском посольстве. Полностью восстановив здоровье, вы вернетесь к княгине еще более прекрасной, и никто не будет более счастлив вновь увидеть вас, кроме вашего покорного слуги».